Смеркалось. На столе блистали, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился лёгкий пар, разлитый Ольгиной рукой, по чашкам тёмною струёю уже душистый чай бежал и сливки. Мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, На стеклах ладные дыша, Задумавшись, моя душа Прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле Заветный вензель О-Д-Е. Да и между тем душа в ней ныла, И слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла, вот ближе скачут и на двор евгеньий ах и легчи тени татьяна прыгв в другие есени с крыльца на двор и прямо в сад лети лети не взглянуть назад не смеет мигом обежала куртины мостики лужок аллею к озеру лесок кусты сирен переломала под цветниками летя к лучью и задыхаясь на скамью упала здесь он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 Наказ основанный на том, что барские ягоды тайком уста лукавые не ели и пеньем были заняты затеей сельской остроты. Песни девушек. Девицы, красаницы, душеньки, подруженьки, разыграйте с девицы, разгуляйте с милые, затяните песенку. Песенку заветную заманите молодца к хороводу нашему, как заманим молодца, как завидим, издали, разбежимте смелые, закидаем вишенем, вишенем молив с мародиной, не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши, девичий. Они поют